625 декабрь, 27 Возможность Возможности общения не всегда одинаковы, потому не упустите момент. Напряжение контакта выдерживает долго нелегко. Отсюда и усталость, словно после тяжелой работы. Тогда говорим «осторожность и отдых». Ассимиляция наших лучей требует очень длительной подготовки. Если бы то, что организм выдерживает сейчас, дать в самом начале – Воспринимающий аппарат был перегружен. Вот почему нужна эта постепенность приучения сознания и приемника все большему и большему огненному напряжению. Оно будет возрастать постепенно, неуклонно и постоянно, ибо напряжение огненных сфер вне человеческого представления. Свет выше ослепит неподготовленный глаз. их к свету тоже приходится приучаться. Доктрина напряжения вызвана необходимостью подготовления человечества к условиям пребывания на более высоких планах сознания. Наступающая огненная на эпоха требует и подготовки человеческого организма.